Глава 43 Карстен Асан сидел в своей однушке на гражданской площади в Стокгольме и неторопливо решал кроссворд в дагенс нюхитер В крошечной кухне даже места для стола не было, пришлось соорудить откидную доску. Откинул, поел, вернул на место и закрепил крючком. На нижней стороне доски приспособил репродукцию цорна, голая девица перед зеркалом с длиннющим полотенцем в руке, в ванной комнате. Будто это и не стол вовсе, а украшение. Как и задумано. И смотреть приятные крючка не видно. Он хитро разместил его сзади. Собственно говоря, фамилия его была не Асан, а Андерсон. Но в резюме при устройстве на работу Асан выглядит посолиднее. Что-то испанское, без провинциальной шведскости. «Устаревшая и односторонняя точка зрения, семь букв, вторая О». От тифози, шутливого названия итальянских футбольных болельщиков. Жители Эстер Мальма вряд ли угадают, они футболом не интересуются. А вот с точки зрения непонятно. Ничего не подходит. Карстен достал с полки сухарик с кардамоном, обмакнул в еще теплые латты и посмотрел в окно. Серый, блеклый день. В эту осень солнце вообще не появлялось, и дожди чуть не каждый день. Листья с каштанов облетели, ветер согнал их в глянцевые сугробы у велостоянки. Осень плюс похмелье. Хермансон хочет выкупить его квартиру, попросту выжать его из дома. И правление похоже на его стороне. Сволочи. Устаревшая и односторонняя. Наверняка какое-то стокгольмское словечко. Ноль-Отур, жители Стокгольма, одно слово. У них в стеде никто такого не слышал. Карстен встал и со всего размаху треснулся головой об угол дверцы стенного шкафа. Опять забыл закрыть. Доставал сухари и не закрыл. Такое и раньше бывало, но как-то обходилось. Искры из глаз. И главное, выбрал время. Только сегодня утром принял решение и побрился наголо. Теперь будет красная блямба на лысине. Придется замазывать. Вечером ему предстоит фотографироваться. Провел рукой по темени, глянул на пальцы. Кровь. Только этого не хватало. Шаг вперед, шаг вбок, направо, немного назад и опять направо. Отработанный маневр. Дверь в туалет. Сколько раз он просил правления ее перевесить. По какой-то идиотской прихоти дизайнеров она открывалась внутрь и упиралась в унитаз. Отказали хотя у всех остальных съемщиков-однушек была та же проблема. Карстен, втянув живот, протиснулся внутрь, повернулся к зеркалу и закрыл за собой дверь. На темени небольшая, но безобразная ссадина. Скинхэт после драки. Кровь сочится по виску. Оторвал кусок туалетной бумаги, смочил, хотел вытереть, но остановился, пораженный внезапно пришедшей мыслью. Вообще-то довольно внушительная картина. Карстен вытащил из кармана халата мобильник и быстро сделал несколько селфи с разных ракурсов. Бритая голова, рана, загадочный взгляд. Чтобы еще добавить акцент, или еще лучше татуировку, или что-то совсем нелепое, какой-нибудь анахронизм. Монокль, к примеру. Монокль, вот оно. Устаревшая и односторонняя точка зрения, конечно же, моноколь. Бывают же такие неожиданные откровения, когда словно приоткрываются все завесы мира, исчезают все двусмысленности и сомнения. Почему, собственно, моноколь — это точка зрения? А почему бы и нет? Составитель кроссворда наверняка обрадовался, придумав это определение. Все стало на свои места. И кроссворд, и вечерняя фотосессия — и размытые следы крови на виске. И именно в этот момент выключили свет. Все лампы погасли. На две-три секунды, не больше. Потом, как всегда, с нескольких попыток, разгорелась люминесцентная лампа в туалетном шкафчике над раковиной. Будто кто-то подмигнул. Затвор закрылся и приоткрылся опять. Монокль, одним словом. Две секунды темноты. Вот и все, что пришлось пережить в эти дни жителям Стокгольма.